Подмосковье. Город Королёв. 9 октября. Утро. Проснулись рано. Однако нежились в кровати, пользуясь возможностью никуда не спешить. Говорили о том, что лучше взять с собой в Кострому, заезжать ли в Судиславль и о тысяче других важных и неважных мелочей. Перетягивали одеяло на себя, с хохотом, да перетягивались. В начале восьмого пили кофе, опять же, в постели, и ели яичницу, которую приготовил Афанасий. И вдруг позвонил дед. Афанасий, допивавший кофе дистанционно голосом, включил айком. «Кто так рано?» «Не признал, внучок, по звуку?» — раздался бодрый голос Геннадия Терентьевича. «Дедуля! Именно что?» «Мне принесли известие, что ты с жонкой собираешься ехать в Судеславль. Правда, что ли?» Афоня перевел взгляд на Дуню, фыркнувшую в ответ на слово жонка «Кто принес?» «Сурок на хвосте!» Афанасий засмеялся. Прибауточки деда всегда улучшали настроение, и он вдруг понял, что соскучился по родственнику. В последний раз они виделись еще до перевода Геннадия Терентьевича в Чкаловский. «Собирались сегодня в Кострому!» «Чё в Кострому?» «Вообще-то едем в Русиново к Дуниным родичам, но решили заехать в Кострому». «А на родину не хочешь заехать?» Афанасий и дуней переглянулись. Она кивнула. «Заедем, если надо». «Меня отпустили на пару дней в Судиславль? Просил хозяйство проверить. Кое-что забрать хочу. В баньку к Мишке напрошусь. Да и вообще...» Распоряжение дам по дальнейшему уходу. Значит, возвращаться к прежнему образу жизни ты не планируешь? Планирую, но позже. Так захватишь с собой. В любое время, когда скажешь. А чего мне собираться? Кожушок накинул и в путь. Когда вы хотели выезжать? Часов десять. — В Чкаловской не по пути? Заедем. Бешеные собаки сто вёрст не крюк. — Узнаю родственные речи! — хрюкнул дед с удовлетворением. — Запоминай адрес. Улица Зеленая, 11. Подъедешь? Позвони. — Моя охуромина на территории заведения. Мы выйдем. — Мы? — Да, охранник ко мне приставили, — с досадой сказал Геннадий Терентьевич. — Иначе не отпускают. Уместимся, молодой парнишка. Дуня кивнула. «Хорошо, не переживай. Люди заботятся о великом изобретателе. Ты же главный по нашим тарелочкам». Пахомов выключил телефон, развел руками. «Честное слово, я не хотел». Дуня прижала пальчик к его губам. «Я ничего не имею против твоего дедуля. Он хороший человек. Мы его все уважаем. Собираемся?» «Да» сказал Афанасий, целуя любимую. В принципе, долго собираться не пришлось. Дуня заранее приготовила личные вещи, осталось только присоединить одежду и обувь по погоде да позаботиться о питье и бутербродах на дорогу. Снесли сумки в Ниссан, в начале одиннадцатого выехали из Королёва. В половине первого были в Чкаловском, наблюдая, как на военном аэродроме слева садятся самолёты. Подъехали к дому номер одиннадцать а точнее, к огороженной высоким забором территории с комплексом зданий, которые принадлежали Министерству обороны и назывались, как знал Афанасий, закрытым объектом номер 67, или технотроном. Здесь же располагалась и лаборатория, в которой работал теперь дед. Он вышел ровно в час, одетый в черную зимнюю парку с капюшоном. Рядом с ним шагал скромно одетый молодой человек с чубчиком, загорелый, симпатичный, на лице которого застыло стеснительное выражение. У него был нос пуговкой, крутой лоб и прозрачно-серые глаза. С виду телохранитель Геннадия Терентьевича не производил впечатления крутого спеца, но Афанасий заметил, как он идет упруга и раскованно, как несет сумку и держит тело и понял, что перед ним боец высокого класса. «Вот, знакомьтесь!» Подошел к машине изобретатель Неймса, обнял вышедшего внука. «Степан!» Парень кивнул, бросив на Афанасия оценивающий взгляд. В этом взгляде было столько профессионального опыта, внимания и сосредоточенности, что Афанасий абсолютно укрепился в правильности своего восприятия. «Афанасий!» Рука парня оказалась сухой и твердой, как деревяшка. «А это Дуня». Девушка, раскрасневшись, она тоже вылезла из кабины, разулыбалась. «Дух, и хорошо!» — приобнял ее Геннадий Терентьевич. «Выглядишь божественно! Поехали, что ли?» Таким образом они и оказались на родине, поменяв планы, но нисколько не пожалев о трате времени так как и Афанасий, и Дуня не отпускали память о детстве, проведенном на окраине Судиславля. Впрочем, уже позже Афанасий пожалел такие о посещении дедово дома, хотя и по другой причине. А пока они с радостными воспоминаниями устроились в доме. Приехали к пяти часам вечера, еще засветло, и пошли в гости к дяде Мише, родному дядьке Дуне, встретившему их с радостно удивленными объятиями потому как он вовсе не ждал племянницу, да еще и с мужем. А узнав, что приехал и Геннадий Терентьевич, дядя Миша и вовсе растрогался. «Мою дивизию! Он же мне как брат родной! Пойду потискаю!» Сань Квавин баньку затопил с обеда. «Как знал, что вы приедете!» «Так ты забеги к нему!» Дуня и Афанасий переглянулись. «Пойдем прямо сейчас», — предложил он. «Нет, вечером». Не согласилась она. «Дай мне оглядеться, по двору пройтись. Я же здесь всю жизнь прожила. Сердце сжимается». «Хорошо. Тогда я пойду к деду, тоже похожу по двору, вдохну запахи прошлых удовольствий. Если что, звони, а я подойду часам к семи». Дуня поцеловала сговорчивого мужа, и он ушел в прекрасном настроении, совершенно забыв о том, что живет в непредсказуемом мире. Сначала завернул к Вавиным. Поздоровался с Александром Васильевичем, обнял Шурочку, вкусно пахнущую свежим хлебом. Недавно Вавины построили на своей территории махонькую пекарню. Отпускать его не хотели. Пришлось вкратце рассказать им о своем житье-бытие в Королеве, пообещав к семи прийти в баньку. Он добрался-таки до своего старого дома и встретил телохранителя деда. — Степа, как дела? — Нормально, устроился доложил молодой человек, прогуливаясь вдоль забора. «Дом у вас приятный. Буду спать в малой спальне, если не помешаю». «Не помешаешь? Где служил?» «Ха, так где я только не служил», — уклончиво ответил телохранитель деда. «Кавказ, Белоруссия, Прибалтика». «Украина?» «Новороссия». «Разведка ДРГ». Степан стеснительно улыбнулся. И Афанасий понял, что парень, скорее всего, был бойцом диверсионно-разведывательной группы, выполнявшей особые задания руководства ГРУ за рубежом. «Тебе сколько стукнуло?» «Двадцать девять». «Тю, так мы практически одногодки, а выглядишь ты как студент-ботаник». «Это плохо?» «Это хорошо. Никто не будет брать тебя в расчет. Ну, осматривайся». Афанасий прошел в дом. Уже осмеркалось, когда он выбрался во двор и нашел деда вместе с дядей Дуней в любимом сарае. Геннадий Терентьевич копался в своих шкафчиках, перекладывал какие-то инструменты, детали, самоделки. Дядя Миша тараторил, рассказывая последние местные новости. — Семеныч тележку самоходящую сотворил. Хвастает, что на ней на Марс полетит. — Людка, дочка Вовки Чемериса, замуж собралась. Так она ж вроде уже была замужем. Так что, в четвертый раз собирается. Нравится ей свадьба играть. За кого? Невнятно спросил Геннадий Терентьевич Чихая. За какого-то минжера из Костромы. Видный такой. Пузатый только. Может, менеджера? Весело поправил Михаила Афанасий. Да бог его ведает. Может и менеджера. махнул рукой сухонький белобрысый Ходченков. «Сейчас таких профессий понавыдумывали, что и не выговоришь?» «Мерчендайзер». «О-о, дайзер, туда его в качель». «А правда, фоне что в Москве машин без водителей ездят?» «Пока еще нет», — засмеялся Афанасий. «Хотя, уже близок час, когда поедут автомат такси. Нынешние новые авто снабжаются особой компьютеризированной системой «Кар-2-Кар» анализирующий обстановку на дорогах и предупреждающие столкновения машина сама тормозит поворачивает останавливается паркуется если надо связывается с другими авто по Wi-Fi. а в мерседесе вообще встраивают автопилоты система называется steerинг assist steerинг assist усилитель манипулятор рулевого управления она позволяет компьютеру миновать пробки по заданному маршруту И работает на скоростях до 140 километров в час. Так что недалеко уже до полной автоматизации движения. «А в твоей машине этот осис есть?» «Нету. Скоробею моему четыре года. Тогда еще компы были попроще. Дед, когда в баню пойдешь?» «После ужина». «У нас поужинайте», — заспешил дядя Миша. «Нет, Вавина обидится». Они нас пригласили, причем всех, и вас тоже. Шурочка уже оккупировала кухню, готовит что-то вкусное». «Ладно, я только за...» Афанасий вышел в огород, заметил аккуратно проведенные грядки. Остался ряд капусты. Столкнулся со Степаном, задумчиво разглядывающим забор вокруг участка Геннадия Терентьевича, дом и пристройки. Забор был старый, дощатый, потемневший от времени и непогоды, и выглядел жалко. Любую его доску можно было легко вышибить толчком ладони. Они переглянулись. «Не крепость!» – показал свою специфическую улыбку телохранитель. «Это уж точно!» – согласился Афанасий, бросив критический взгляд на щели в заборе. Внезапный порыв холодного ветра, в почти полном безветрии, погода стояла октябрьская, чисто осенняя, промозглая, сырая, но ветра не было. Заставил его поджаться но он постарался выглядеть уверенно-оптимистичным. «Здесь все так живут. Открыто. Но если что заметишь...» «Обязательно, товарищ полковник». Афанасий, повернувшийся, чтобы уйти, не удержался от любопытства. «Звезды или полосы?» «Имелись в виду офицерские погоны или сержантские лычки?» «Майор!» Афанасий присвистнул, сунул руку парню. «Тогда я спокоен». На том и разошлись. Степан побрел вокруг дома Афанасий в дом. Переоделся, размышляя о прикрытии деда. Майоры-телохранители служили только в элитной бригаде охраны высших должностных лиц, и прикрытие деду дали серьезнее некуда. Взял привезенные из Москвы продукты, бутылку саперави, торт Наполеон и с легкой душой направился к Ходченковым. Дуня сидела в светлице и разговаривала с соседками самый молодой из которых было далеко за 70. Увидев мужа, она торопливо вскочила. Он понял, терпела изо всех сил и радостно заявила, что готова к походу. «Здрасте!» По-светски шаркнул он ножкой, пытаясь вспомнить, какая соседка где живет. забираю свою женушку, нас уже ждут». Его оглядели с любопытством, но Афанасий не дал женщинам шанса начать задавать вопросы взял жену под руку и утащил на улицу. Ужин у Вавиных начался весело. Александр Васильевич шутил, рассказывал анекдоты, взялся положить руку Афанасия, сошлись на ничьей, хотя Афанасий мог победить почти без усилий. Пришла дочь Вавиных Тома, потом заявились соседи Митрофан и Борис, прозванные Бородой, выпили самогоночки, наелись пирогов с капустой и грибами, приготовленных Шурочкой, Занялись тыквой, фаршированной мясом, и Афанасий поверил, что жизнь в данный конкретный момент времени удалась. «Бесподобное блюдо», — заявил он, вытирая вспотевшее лицо. «Как вы это делаете? Не думал, что из тыквы можно приготовить такую вкуснятину». «Ничего себе особенного», — засмущалась довольная хозяйка. «Говядинка свежая, лук, морковка, вареная фасоль, кабачок, болгарский перец». Чеснок, помидоры, — закончил Вавин, довольный не меньше жены. — Все свое, чистое, окислеза, без ГМО консервантов, гарантируем. — И тыква? Сначала все ингредиенты обжариваются на сковородке, потом тушатся в тыкве. — Запиши рецепт, — посмотрел он на Дуню. — Я его знаю, — рассмеялась девушка. У нее сияли глаза. Она была счастлива. Красивое до умопомрачение, на нее засматривались и Шурочка, и Тамара, и заскочившая на огонек Людмила. И хотелось долго сидеть в приятной компании, перед которой не надо было умничать и следить за языком. Корчить из себя значимого мужика. А теперь в баню, начал Афанасий. Дверь в хату со стуком отворилась, и на пороге возник Олег. А вот и я. И ждали. Слова застряли в горле. Родившиеся удивление и недоумение превратились в неприятие и злость. Но усилием воли Афанасий потушил костер негативных эмоций, вспыхнувший в душе. «Картина маслом. Ты ж заболел!» «Выздоровел уже!» Беззаботно отмахнулся майор, одетый в с сшибательной красоты серебристую куртку с черными меховыми рукавами. Он нашел глазами Дуню, Широко улыбнулся, подскочил к столу, протянул ей красную розу, не здороваясь ни с кем и не обращая внимания на женщин за столом. «Это тебе! Не сердись! Я ж соскучился!» Слегка окосевший от самогонки Вавен полез его обнимать. Подошла и Шурочка, предложила присоединиться. Афанасий поймал смущенно-сочувственный взгляд Дуни, приподнял бровь. «Ты готова?» «Пошли-ка в баньку». Он перевел взгляд на Олега. «А ты пока тут устраивайся, тыковки испробуй». Олег хотел что-то сказать, но Афанасий похлопал его по плечу и продефилировал мимо, обняв Дуню за плечи. Не разговаривая, разделись, завернулись в простыни, залезли в парилку. Дуня притихла, и о чем она думает, понять было трудно, хотя Афанасий надеялся, что их чувства взаимны, либо дополняют друг друга. «Сердишься, Фаня?» — тихо поинтересовалась девушка. Он не выдержал, засмеялся. «Душа моя, я уже отвечал на этот вопрос. Прими к сведению, ты стоишь совсем других чувств». «И не ревнуешь?» «Абсолютно. Потому что я мгновенно узнаю, если ты меня разлюбишь. Давай вообще не обращать внимания на такие неожиданности. Не хватало, чтобы мы расстраивались по мелкому поводу». «Олег, мелкий повод?» улыбнулась она метр семьдесят конечно мелкий мне его жалко правда подозрительно спросил он дуня распахнула глаза увидела его косую физиономию нашла губы дышать стало трудней и легче как поговорила с соседками да все о похоронах говорили смутилась дуня бабушка митрохина умерла ей девяносто стукнуло пожила бабушка Тетя Катя в семьдесят девять умерла, Александр Павлович в шестьдесят шесть». «Ну, это неизбежный процесс. Старые уходят». «Молодые тоже. Витя Монахов молодой был совсем. Умер в сорок с хвостиком». «Болел?» «Спился». Афанасий хотел отпустить шутку по этому поводу, но увидел, что Дуня опечалилась. Обнял, поцеловал в потную щеку. «Что-то тебя не в ту сторону повернуло». Мы же приехали отдыхать. Все печали по боку. Больше не отпущу тебя одну в компанию старух. А то так и будешь потом местных бабок вспоминать. Улыбнись. Дуня улыбнулась. Веселей. Он затормошил ее, не обращая внимания на жару в парилке. Поцеловал, добавил ароматной березово-мятной водички на камни, и вскоре они забыли о местных горестях, равно как и о приезде Олега. Правда, он снова о себе напомнил, возбудив у Афанасия подозрительные мысли. Семенов утверждал на полном серьезе, что майор заболел и находится в лазарете. А чтобы через пару дней явиться в суде ему надо было как минимум выздороветь, а как максимум отпроситься у того же Семенова. После возвращения из-под Питера Афанасий с Дохлом дошли до лазарета на территории базы, но щедренно в палате не обнаружили. Не отвечал Олег на звонки. «Он на процедурах!» — сказали им. Ждать не было времени. Оставили фрукты и соки, разошлись. И все-таки, почему Олег здесь? «Дома разберешься», — пришла оригинальная мысль. «Нечего себе отпуск портить». Олега в доме Вавинах уже не оказалось. Вздохнули свободней. Снова подсели к столу, умиротворенные, расслабленные, чистые, как солнечный свет. Соседка Людмила не спускала с Афанасия восхищенных глаз, что заметил даже Александр Васильевич. И когда все гости разошлись, он подсунулся к молодоженам, окосевшей, естественно, от местной самогоночки. Э, — Людка на тебя глаз положила служивый. Ты с ней поосторожней. — Да наш ж страшная, как жизнь президента Украины, — ответил Афанасий, краем глаза поймав улыбку Дуни. Она услышала его слова. «Да не, я с другого боку», — осклабился вавин «Ее бабка, Агриппина, была ворожей и она, говорят, тоже колдует, приворожить может». «На каждую колдунью у нас найдется убедительный аргумент», — заверил его Афанасий. «Кулак? Зачем же сразу кулак? Всегда можно превратить себя в зеркало?» «Это как? Тебя гипнотизируют?» а ты мысленно превращаешься в зеркало, и заклинания отскакивают от него. — У меня есть знакомый амбудсмен Кто? — вытаращил глаза Вавин. — Спец по правам человека. Он как раз с колдунами разбирается. Лохов защищает. — Омбудсмен. — фу сплюнул Александр Николаевич. — Поганое слово. Неужто нельзя было по-русски назвать? «Можно, к примеру, правник, правозащитник, ну к сожалению, с девяностых годов прошлого века русский язык заменяли так интенсивно, что испоганили навек». «Убиться веником!» «Не надо», — засмеялась Дуня. Они уже собрались домой, когда к Квавинам, наконец, заявились дед и дядя Миша. Пришлось посидеть еще и с ними полчаса, ради приличия. Обсудить цены на нефть и газ, геев-политиков и гниение Европы. После чего молодые отправились к себе, то есть в дом Геннадия Терентьевича, где им была выделена самая большая спальня. Сколько помнил Афанасий, там спали и по большей части жили его родители. «Я засыпаю», — сунулась лицом в подушку Дуня. «Спи», — погладил он ее по спине. «Пойду побеседую со Степаном. Что-то я его не вижу». «А где дедуля будет спать?» «В сундуке!» — пошутил Афанасий. «На диване в светлице ляжет. Соку принести или молочка?» Дуня не ответила. Она уже спала. Он накинул на голый торс старенькую телогрейку. Похолодало. С неба посыпалась морось. Вышел из дома и буквально нос к носу столкнулся с Олегом. «Ох!» — отпрянул майор. Узнал друга, заулыбался. «Афоня!» А, «А я к вам». Афанасий увидел в его руке бутылку, принюхался. От Олега несло перегаром, и он был пьян почти в стельку. «Майор?» Больше изумился, чем расстроился Афанасий. На его памяти друг детства не пил и ни разу не был замечен пьяным. «Глазам не верю. Ты пил?» Сам ты ты пил. Имею право. Я не на базе. Глоточек всего». Олег попытался его обнять. Афанасий увернулся. «Вискарик Дуняш принёс. Хороший лейбл, м?» Дуня спит. «О, разбуди!» «Не сходи с ума!» «Что тебе стоит? Может, я завтра с дубу рухну, с инфарктом миокарда? И вообще, любви хочется, тепла, нежности. Тебе не понять!» Олег всхлипнул и снова полез обниматься. Афанасий развернул его на сто восемьдесят градусов, ловко отобрал бутылку. «Иди домой». «Мой дом — тюрьма». Олег икнул и в самом деле засмеялся. «Зря ты меня так бортуешь». «Как? Я же вижу, что вы начали меня избегать». «Чушь из головы, выбрось». Совесть поежилась, это была правда. Олег учуял изменение отношения к нему. просто Ты не всегда находишь правильные моменты для встреч. — Ага, зверем смотришь. Волна злости затуманила сознание. Остановить язык удалось с трудом. Ты бы так же смотрел. Олега повело, он схватился за штакетник, покачал пальцем с пьяной ухмылкой. — У меня другие взгляды. И все-таки зря ты не дал мне поговорить с Дуняшей. «Сказал же! Спит она, умаялась! Давай провожу!» «Я сам, Сусам! Береги а то украду!» Олег хихикнул. «И дедулю береги, он у тебя...» Он осекся, оттолкнулся от забора и, раскачиваясь, как моряк на суше, засеменил вдоль улицы туда, где стоял дом родственников, у которых останавливался раньше. Афанасий проводил его озадаченным взглядом, решая, послышались ли в речи майора угрожающие нотки или нет. От забора на другой стороне улицы отделилась тень, неслышно превратилась в Степана. Он тоже смотрел вслед Олегу. «Друг? — Друг? — Детство. — Ненадежен. — Что? Степан промолчал, предпочитая не повторяться. Афанасий же вдруг подумал, что оценка дедово-телохранителя вполне может соответствовать истине. «Хорошо шифруешься. Я тебя не заметил». «Я вас тоже наслышан». «Не куришь?» «Нет?» «Я тоже». Афанасий протянул руку. «Спокойной ночи». «Вам тоже». Во дворе он постоял с минуту, пытаясь разглядеть сквозь облака луну. Вернулась мысль кое-что уточнить. Кодированный канал Айкома сыграл на флейте. «Центр, я 107 -й. Номер самолета стал теперь для него нечто вроде позывного. «Слушаю, 107-й», ответил дежурный. «Мне надо абсолютно точно знать все о болезни майора Щедрина и где он в настоящий момент находится». «Срочно?» — озадачился дежурный. Мат был бы самым верным ответом, но Афанасий сдержался. Обернул голос в лед. «Кто на связи?» Деся... «Десятый, десятый». «Еще один такой вопрос, десятый, десятый. И... Прошу прощения, вырвалось нечаянно. Я перезвоню». Афанасий прошелся по сырой земле родного двора, увяз, разозлился на себя, что не обул сапоги. «Дед сюда не вернется», — пришла очередная гениальная мысль. «Умирает дом, умирает вся улица». Настроение упало, но в спальне его ждала самая красивая и самая желанная женщина на свете, и с остальными печалями можно было примириться. Дежурный позвонил через две минуты. «Майор Щедрин находится до одиннадцатого на больничном, у него ангина». «Ангина?» — не поверил Афанасий. Не помня, чтобы Олег жаловался на горло. «Он в лазарете?» «Нет, у себя дома в Королеве, улица...» Афанасий выключил Айком. Все объяснилось. Олег запросто мог сбежать в Судиславль, никого не предупредив. Все было логично. Но, как говорится, осадочек остался. «Спрошу у него», — решил полковник, расслабляясь. «Романтик хренов». «Мне-то он не соврет».